Глава 16. Охота Я настроился на магический след нежити, и мои ощущения привели нашу компанию к центру древнего города. Именно оттуда исходила самая мощная аура, так похожая на смрад гниения, которую я мог ощутить даже с закрытыми глазами. По пути мы встретили несколько мелких порождений нежити, Но благодаря моему внезапно обретенному костяному псу они не стали для нас сюрпризом. Каждый раз нам удавалось застать этих созданий врасплох и выжигать их магическими стрелами. Наконец мы вышли в центр города, где находились самые крупные и наиболее сохранившиеся постройки. Именно тут нежити было больше всего. Чтобы осмотреться, я забрался на одно из самых высоких зданий и сразу без особого труда приметил рыскающих между зданиями двух здоровенных костяных созданий, выглядящих точно так же, как та, с которой мы недавно разобрались. «Где-то прячется еще одна», — вздохнул я, пытаясь ее найти. Зато, кажется, я нашел то, что Тар называл ядром. Выглядела эта штука как гигантское костяное яйцо. Или что-то на него похожее, раскинувшееся в самом центре города. Эту штуку невозможно было проглядеть, ведь она была как минимум три этажа в высоту. Уничтожить ее будет сложно. Остается надеяться, что она не окажется каким-нибудь боссом всей этой локации. А пока нам нужно разобраться с тремя тварями, что все еще бродят между полуразрушенными постройками. Вариант первым делом взяться за яйцо не годился по одной простой причине. Оно защищено мощным магическим барьером. Его даже невооруженным глазом можно было увидеть. Пока мы не уничтожим оставшихся нежить хранителей, мы защиту не снимем. Меня подменила Вера, которая теперь исполняла роль нашего наблюдателя. Как оказалось, если немного покрутить передатчик, встроенный в визор, то мы могли связываться друг с другом на небольшом расстоянии при помощи коротковолновой рации. «От меня толку будет немного, но постараюсь помочь, чем смогу», улыбнулась она и хлопнула меня по плечу. Я кивнул и спустился на первый этаж, где меня ждали к Шер и Тар. Малурка как-то странно поглядывала на пришельца, но ни ему, ни мне ничего не высказывала. «Идем», — сказал я Тару, и мы выступили. Первой целью стала нежить, что крутилась примерно в паре сотен метров от наблюдательного пункта, левее основания ловушки. «Действуем, как в прошлый раз. Я приманка, ты дожидаешься удачного момента и пробиваешь броню, а я добиваю стрелой». Рисковать не хотелось, но особого выбора не было. Я выскочил из-за угла совсем рядом с костяным монстром и громко крикнул, привлекая его внимание. Тот отреагировал крайне резво, сразу же устремившись ко мне. «Отлично!» – ухмыльнулся я, бросившись на утек. Миновав один из домов, я дождался, когда нежить нагонит меня и одним прыжком запрыгнул в окно второго этажа одной из построек, показавшейся мне чуть ранее достаточно крепкой. Глупая нежить поступила именно так, как мы и думали, ринулась за мной. На втором этаже уже сидел тар, готовый к стрельбе. Его винтовка издала тихий треск, а в следующий миг открывшаяся нам грудная клетка разлетелась в клочья. Настал мой черед. Стрела уже лежала на тетиве и была заряжена. «Триньк!» Снаряд врезался в грудь нежити, вызывая цепную реакцию в ее магическом ядре. Та рухнула на землю, забившись в агонии. Она даже снесла стену совсем ветхого домика неподалеку перед тем, как отдать концы и рассыпаться горой костей. «Фух!» – ухмыльнулся я такой легкой победе. Прикончить второго оказалось даже проще, чем первого. Осталось два. Это было просто. И зря я это сказал, потому что почти сразу после этих слов я услышал шипение рации. Мы были не так уж далеко от Веры, но помехи даже на таком расстоянии были приличными. Что? Кш Вижу. Дви. К вам. Кш Вера, повтори. Попытался я связаться с ней, но ничего. Все-таки зря я понадеялся на связь. Она функционировала тут так себе. «Что-то приближается», — сказал мне Тар, но это я почувствовал и без него. Проблема была лишь в том, что я не мог понять, откуда именно ждать нападения. Казалось, что потусторонняя энергия была повсюду, окружив нас. Надо уходить, сменить позицию и... Договорить я не успел, потому что здание под ногами затрещало и стало обрушаться. Мы с Таром бросились бежать. Я первым выпрыгнул в окно, пришелец прыгнул следом, а уже через секунду здание обрушилось. «Там!» — крикнул Тар, скидывая свое оружие и стреляя по кому-то. Я не сразу понял, в кого именно, но когда осознал, с кем придется иметь дело, зло выругался. «Сотни, если не тысячи маленьких скелетов-пауков, каждый из которых размером меньше, чем с ладонь!» Каким-то образом именно они смогли разрушить здание, и что хуже того, теперь они нацелились на нас. Бежим! Сражаться с таким количеством противников было чистым безумием, поэтому мы побежали. Нужно что-то с ними сделать! Крикнул я пришельцу, ощущая, что эта орда нас догоняет. Они были удивительно быстрыми и юркими, и в отличие от нас, не знающими усталости. Единственным способом хоть немного оторваться оставались прыжки. Запрыгивая на крыши зданий, мы выигрывали несколько секунд за счет того, что паукам приходилось карабкаться по стенам, чтобы нас догонять. В итоге нам удалось от них скрыться за счет маскировки, и когда мы остановились перевести дух, Тар сказал мне то, чего я опасался услышать. «Это четвертый. Он разделил себя на множество частей». «Хочешь сказать, что мы должны перебить их всех, чтобы выбраться из этой ловушки?» «Не всех», — качнул он головой. «Те существа, что ты видишь, это всего лишь конечности, отростки. Сосредоточься на своих чувствах и магии, и ты сможешь отследить источник». «Понятно», — кивнул я. «Значит, нам надо найти босса-паука, и если прикончим его, то умрут и остальные?» «Верно». В этот раз я сыграю приманку, а ты разберешься с разумом этого роя. Если они отвлекутся на меня, то ослабят свою защиту и печать явит себя. Э, разве мне твоя помощь не потребуется? Он не будет так хорошо защищен, как остальные печати. Твое оружие должно справиться с его костяной броней. Спорить я не стал. Раз пришелец говорит, что моего снаряжения хватит, значит так оно и есть. Все-таки он в этом больше понимает, чем я сам. После этого короткого разговора мы разделились разными путями, возвращаясь к тому месту, где последний раз видели пауков. На наше счастье те далеко не ушли. Потеряв нас из виду, они начали обшаривать все вокруг, дом за домом. Я, заняв относительно удобную позицию, затаился и даже деактивировал маскировку. Спасибо пришельцу из Септа Возвышения за батарейку. Теперь я уже не так зависел от энергии и мог не слишком забивать голову тем, что у меня она может кончиться. Я должен его найти. Вздохнул я. Должен его найти. Я сосредоточился на аурах нежити, пытаясь почувствовать исходящие от них потоки. И у меня это даже получалось, но они были слишком размытыми. Как бы я ни силился, как бы ни сосредотачивался на них, ничего не выходило. Я не мог отследить источник, а соответственно и найти управляющую этим роем тварь. Чёрт! Примерно в сотни метров от моей позиции появился Тар и тут же сделал несколько выстрелов по паукам, привлекая их внимание. Пауки отреагировали резво и даже слишком. Они разделились, попытавшись одновременно зайти к Тару с нескольких сторон. Я попытался с ним связаться, используя коротковолновую рацию, но безрезультатно. Рация окончательно перестала работать даже на таком маленьком расстоянии. «Черт!» – вновь выругался я и сосредоточился на потоках энергии. Внезапно я почувствовал, куда они тянутся. Кажется, сама энергия исходящая от пауков изменилась, стала более тонкой и осязаемой. Вполне возможно, это из-за того, что раньше босс паук управлял остальными в пассивном режиме, а сейчас отдавал куда более точные команды. и я действительно видел, куда они тянутся. Держись, тр, я совсем разберусь. Покинув свое убежище и активировав маскировку, я помчался, примерно обозначив, куда тянутся потоки магической энергии. В движении мне было гораздо сложнее их ощущать и уж тем более видеть, так что оставалось лишь задать себе примерное направление и двигаться туда. Я промчался мимо нескольких десятков пауков, бегущих в сторону своей добычи, и они, кажется, меня и не заметили перескочил через стену какого-то полностью рухнувшего дома и ощутил зловоние некротической энергии. Без сомнения, управляющий этим роем разум находится совсем рядом. Технически это был не запах, но по моему разуму привычнее воспринимать его именно так. «Попался!» — осклабился я, увидев костяного паука, который был размером с небольшую собаку. В отличие от меньших собратьев, он меня заметил даже в маскировке еще до того, как я крикнул. Ко мне тут же бросилось несколько его охранников, но их я разом уничтожил с помощью репульсора, а тем временем паук-переросток дал дёру, даже не попытавшись со мной сразиться. «Не уйдешь!» Я вскинул лук и пустил стрелу. «Мимо!» Последний миг босс-паук прыгнул в сторону, совсем чуточку разминувшись со стрелой. «Стой!» — я рванул вслед за ним. «Нельзя дать шанс этой нежить уйти!» Я бежал со всех ног, попутно еще вколов себе аргейтовский боевой коктейль, ускоряющий рефлексы. Но даже несмотря на это, пауку удалось скрыться с моих глаз. «Плевать!» Существо было так близко, что я даже с закрытыми глазами мог ее найти. Достаточно было просто идти на смрад, который оно источало. Я прыгнул на очередную крышу одноэтажной постройки и в прыжке пустил стрелу по попавшемуся на глаза пауку-переростку. На этот раз попал. Даже удивительно. На пару секунд почувствовал себя настоящим лиголасом. Тар оказался прав. Безмощной костяной брони я убил паука одним выстрелом, после чего дал себе несколько минут передышки, наслаждаясь светопредставлением организирующей нежити, но в отличие от старших собратьев, все закончилось куда быстрее. Меня волновала судьба руны, но все, что я мог сделать сейчас, это отправить пса на ее поиски. Когда мы разрушим эту ловушку и вернемся в реальный мир, руна вернется туда же. «Остался последний», — сказал Тар, сняв маскировку, отчего я подпрыгнул на месте и зло выругался. «Напугал! Чтоб тебя!» Но тот никак не отреагировал на мою реакцию. «Нужно быстрее с ним покончить, времени остается все меньше. Еще несколько часов, и этого места не станет, а вместе с ним и нас». Он был прав. «Прохлаждаться мы не могли». Сейчас нужно избавиться от последней печати и разобраться с яйцом. С поисками последнего из печати и хранителей проблем не возникло. Оно источало довольно сильную ауру, которую я легко чувствовал даже на большом расстоянии. Это не пауки, у которых нужно было прочувствовать, куда тянутся связующие нити энергии. Это существо сияло во мраке, как маяк. Нежить была точно такой же, как первые две, напоминая гигантского головастика со множеством ног, а значит, все должно было закончиться просто. Я уже, как обычно, выскочил на открытое пространство, привлекая его внимание, заманю его к позиции Тара, и мы... Что за... Вместо того, чтобы броситься ко мне, существо внезапно развернулось и скрылось за одним из ближайших домов, оставив меня в полном недоумении. «Почему оно не напало? Почему попыталась сбежать? Мне теперь преследовать эту нежить?» В голове пронеслось столько вопросов, но нельзя было терять время. Нужно ее прикончить как можно скорее. «Тар, она убегает!» Громко крикнул я своему спутнику, не сомневаясь, что тот услышит. «Находился он не так уж далеко от моей позиции» а спустя секунду я заметил в отдалении его силуэт, выпрыгнувший из законного проема. «В погоню!» — крикнул он мне. «Загоним эту дичь!» Играть в догонялки с нежитью оказалось очень трудно. Эта штука, несмотря на свои габариты, была очень быстрой и юркой. Благодаря большому количеству ног она могла мгновенно менять направление, маневрируя по узким улочкам древнего города. Тар выстрелил целясь в конечности, видимо, надеясь немного замедлить монстра, но сумел уничтожить лишь одну из множества ног. Нежить потерю словно и не заметила, зато увеличила прыть. Я к тому моменту уже немного подзапыхался. Уже и не помню, когда последний раз так много бегал и прыгал. Надо что-то делать с этой штукой, и срочно. Тар, попробуем заманить его в тупик, крикнул я спутнику. Пришелец кивнул и попробовал немного сократить расстояние, заставив существо повернуть в нужную нам сторону. Я поступил так же, стараясь отсечь его от путей, ведущих к развилкам. Это было сложно, ведь мы не знали, поведется ли на наши уловки нежить. Я уже усвоил, что они куда умнее, чем может показаться на первый взгляд. И все-таки в этот раз Фортуна смотрела к нам лицом. Монстр на полной скорости влетел в стену одного из домов, едва ее не снеся, а затем, осознав, что оказался в западне, попытался забраться на постройку. Тут-то мы его и подловили. Тар сделал один меткий выстрел, и костяная туша полетела вниз, рухнув ничком на землю, обнажая свою уязвимую точку. Вторым выстрелом Тар пробил ей костяную броню, а дальше настал мой черед. «Конец!» — облегченно выдохнул я, наблюдая за конвульсиями умирающей нежити. Я, кажется, сейчас даже чувствовал, как рвутся магические связи внутри нее. «Не расслабляйся», — сказал мне подошедший Тар. «В отличие от меня, вообще не было похоже, что он устал». «Нам нужно уничтожить основание перед тем, как сбежать». «Да-да», — вздохнул я. «Мне сейчас жутко хотелось отдохнуть, но он был прав. Еще не время. Вот выберемся, тогда и дам себе возможность расслабиться». Уже через пятнадцать минут мы оказались возле огромного костяного яйца, возвышающегося прямо на центральной площади древнего города. От него все еще исходила какая-то странная потусторонняя энергия, но она была не такой бурной, как раньше. И что будем делать? поинтересовался я. То же что и раньше. Я проделаю дыру к магическому ядру, а ты его уничтожишь. Звучит просто, кивнул я. Тарф скинул свою энергетическую винтовку и выстрелил, взрывая небольшой участок костяной брони. Плохо! нахмурился я, смотря на результат. Такими темпами ему придется совершить не один десяток выстрелов, чтобы пробиться глубже. Думаю, и сам пришелец это понимал, не торопясь стрелять во второй раз. Может, попробуем? И тут земля под нашими ногами дрогнула, а костяная броня яйца пришла в движение. Мы тут же поспешили отойти на безопасное расстояние, наблюдая за метаморфозами основания. Кажется, я сглазил, говоря про босса уровня. Яйцо трансформировалось в гигантскую нежить, напоминающую змею. Она была раз в пять больше, чем те твари, с которыми мы бились раньше, но хуже всего другое. Мы нашли руну. Дракаска находилась в голове у этой нежити, и, судя по тому, что я чувствовал, та питалась ее энергией. Нет, хуже. Оно сливало свое ядро с принцессой, а это было плохо. Очень-очень плохо. Не думая ни секунды, Тар скинул винтовку и прицелился в руну, и я лишь в последний момент это заметил и успел толкнуть ствол, отводя выстрел. «Что ты делаешь?» «Это я у тебя хочу спросить. Какого хрена ты творишь? Это руна!» «Она уже часть магического конструкта. Основание сливает себя с ней. Мы не сможем уничтожить основание и не убить ее». Мы или она, Ник? Мы или она?